Глава первая. Или как нужно бухать в тенях. Часть вторая. Теневые данжи — отдельное измерение, находящееся за гранью реальности. По факту, фрагменты более глобального теневого измерения. Сам по себе мир теней довольно скучный. Калька реальности — только более темная и серая, словно под фильтром сепия, и совершенно пустая. Но у него имеется одно неоспоримое достоинство — В теневой мир входит не сам человек, а его тень, обладающая всеми свойствами и способностями оригинала за одним исключением. Ее нельзя убить. При смерти теневого аватара человека просто выбрасывает из того мира, а тень появляется вновь меньше, чем за сутки. Становление сумело приспособить данные особенности для игры облагородить точку входа и наполнить выбранные локации игровыми элементами вроде мобов, голограммами под управлением ИИ. В теневом мире созданные светосущества обретали материальность и становились куда интереснее, и если тенигрок проходил испытания, то получал заслуженный опыт и лут. Однако версия становления для критиков отличалась от той, которая распространялась среди населения. Да. Никакого равенства даже близко нет. Критики имели права администраторов, и во вкладке «Наручи», относящейся к игре, могли регулировать многие параметры, например, возможность войти в данж плоти. Сейчас мне требовался стандартный вход. Под взглядом Шурупова, нескольких новых редакторов и группы игроков, надеявшихся неизвестно на что, я подошел к зданию. Обычная каменная стена ради становления одной из стеклянных панелей прикрыли облицовкой. Вот только на фоне серости черными блоками была обозначена арка высотой в человеческий рост, а на ней жутковато алые каббалистические символы. При прикосновении они наливались потусторонним светом и открывали проход. — Желаете войти в теневой дан шлогово пламенного лича? — Да? — Нет? Описание. Великий Творец создал мир, куда был рад пригласить всех желающих. Он блистал, словно жемчужина. Прекрасные виды услаждали взор. Мудрые расы помогали духу и разуму возвыситься, а множество приключений развеивали скуку. Однажды друг попросил Творца о помощи и тот был рад оказать услугу, пригласив товарища в свой мир. Но в ответ получил предательство и жуткую смерть. Неупокоенный дух великого сумел вернуться в созданный мир в облике пламенного лича. Он жаждет мести, и под влиянием эмонации его боли прекрасный мир был искажен и изуродован. Жуткие твари и смертельные опасности охраняют своего Создателя. Сможете ли вы, герои, освободить пламенного лича?» Каждый данж имеет особое описание, и по большей части они нацелены на противостояние с порождениями веры и темными аспектами творчества. Задумывалось это как воспитательный момент — хотя, как по мне, лишь отпугивала молодежь основных игроков от творческого развития. Я выбрал нужный пункт, и меня поглотила серая марева арки портала. Встречала меня небольшая комнатка, аналогичная такой же в реальности, только если в материальном мире помещение являлось магазинчиком парфюмерии и бижутерии средней руки то в теневом данже оно стало каменным склепом с жутковатыми тенями и паутиной по углам. По спине повело холодом. Вот наверняка для создания антуража используются не только голограммы, но и частично воплощенные эффекты от картины библиотек. А может, что-то еще? Недурно, очень недурно, раздалось за спиной. От неожиданности я аж подпрыгнул одновременно разворачиваясь и выхватывая револьвер. Меня встречала ироничная улыбка Шурупова. — Что, несуществующий? — Страшно? — Я же сказал, что пойду один. Какого черта ты ко мне прицепился? Стоило труда, чтобы не выругаться. — Пока нет шефа, это мой город. Я отвечаю за то, что в нем происходит. Я должен понимать, какие проблемы у игры, которую пытаются запихнуть в каждую дыру. Шурупов потянулся, разминаясь. Кроме того, со всей этой работы я совершенно не имел возможности поиграть. Ты будешь активировать игровую броню? Или так пойдешь? Он меня бесит. Специально же прицепился, чтобы разозлить меня. И ведь ему удалось. Я, как критик, имел несколько способов пройти данж и добраться до пламенного лича. Самый простой — включить режим администратора становления, чтобы мобы на меня не обращали внимания. Затем найти теневую картину, которая должна находиться в одном из смежных помещений, и через нее отправиться на вершину. Вот только шурупов мне совершенно не нужен при встрече с боссом Данжа, А потому простой способ отпадал. Имелась еще одна возможность — активировать игровые вещи, тем самым неприлично усилиться в рамках данжа и пройти сквозь монстров по этажам, как нож сквозь масло. Становление предусмотрело в игре внутриигровые вещи, NFT-скины, видимые только для других игроков. Эти скины могли не только изменить облик, но и давали внутриигровые прибавки статов, а также дополнительные параметры. Пока эти прибавки учитывались только в данжах и при взаимодействии игроков, но критики уже подготавливали себе комплекты NFT скинов брони и оружия с прицелом, что при достаточной вере в игру прибавки статов проявятся и в реальности. Вот только все равно это слишком быстро. Поэтому я не стал облачаться в броню, лишь активировал цифровой наруч со всеми программами. Раскрылся синевато-зеленый треугольный щит, От локтя с заточенной кромкой и острым углом, которым можно колоть. Комплекс программ для проникновения на нижние уровни сети, антивирусы, модули сокрытий и работы с информационными потоками. Теперь это оружие стало частью комплекта для становления. Оружие-щит, ковырялка, качество, легендарное, материал, последний выдох безумца, урон. Удар гранью, уровень персонажа умножить на 2, режущий урон. Удар щитом, уровень персонажа умножить на 3, дробящий урон. Удар острием, уровень персонажа умножить на 5, колющий урон. Эффекты, умноженные на 5 при использовании в сети. Плюс 10% к силе, плюс 15% к воле, плюс 5% к удаче. 5% шанс восстановления жизни на число нанесенного урона. 15% шанс нанесения 200% критического урона. Плюс 20% ко всем защитным параметрам. Плюс 10% поиск скрытого, тайники и ловушки. Ограничения. Критик несуществующий. Продать невозможно, передать невозможно, потерять невозможно. Описание. Личное оружие критика раздолбаем. Чтобы он не потерял свой боевой щит, его прикрепили на руку бравому воину. Если вы его видите, значит грядут проблемы. Для чего конкретно, решит судьба. Имба. Имба. На то я и админ. Между прочим, Наган тоже получил статы, как и Феникс. Для начала хочу посмотреть, чем может удивить Данш. Решил я пойти по самому сложному и долгому пути, в надежде, что сумею избавиться от невольного напарника. Между тем, Шурупов облачился в полный комплект брони. К моему удивлению, он красовался не в одеянии мага, что логично для его способностей по управлению прахом, а в рыцарском доспехе. Несмотря на полупрозрачность голографических элементов, броня сияла, и это смотрелось особенно величественно в тенях данжа. «Величественно и красочно!» «У какого рыцаря без страха и упрека ты спер такую красоту?» Пытаясь скрыть легкую зависть, ехидно осведомился я. «И зачем? Ты же по факту маг...» Это стандартные наборы для воинов, которые выдали редакторам. Огрызнулся у Шурупов и крутанул в руках двуручный меч, отливающий серебром. «Я не просто маг, а лидер. Я должен вести за собой людей в первых рядах». И все это должны видеть. Картинка начала постепенно складываться. Шурупов не просто так блажит. Похоже, он метит на место шефа и теперь вовсю старается заработать авторитет. А меня он посчитал одной из главных угроз своим планом, потому и потащился со мной в Данш. Теперь стало даже интересно, что из этого получится.